Роберт. 8 апреля. Утро. Окрестности клиники КМУ. План и правда сработал. Вчера, по моей просьбе, компашка Эдгара сюда прогулялась и снесла часть забора, зацепив тросами. Повалили десятки секций, иначе на территорию было бессмысленно соваться. За ночь зомби разбрелись по окрестным районам. Да и морфы, наверное. На волю рванули, свежатенько питаться. Конечно, не камильфой их в город впускать. Ну что прикажете делать? Минометов у нас нет, не запаслись. Ограда клиники зияла прорехами. Огромные кованые ворота были гостеприимно распахнуты. Милости просим, блин. Нежити на территории клиники было еще много. Не все разбежались. Только в пределах видимости, запутавшись между корпусами, бродило около 500. В разбитых окнах мелькали какие-то тени. Меня даже мороз по коже пробрал. Представляю, что там внутри делается. Ну что, начинаем? Линос хоть и старался выглядеть спокойным, нервничал. Без надобности трогал пистолет. Кстати, смотри то мне, российский викинг. Интересный выбор. С автоматом он моих ожиданий не обманул. Понтовый g 36 Может, кому-нибудь и нравится. Дока вооружили попроще. АК-74У в нагрудной кобуре Макаров. Вон рыжая рукоятка торчит. У каждого по четыре магазина. Маловаты парни, разве что в рюкзаке, который лежал на сиденье рядом с доком, запас есть. Мандраж мне был понятен. Самого слегка трясло. Если вместо клиники влезть в пруд с крокодилами, то выбраться живым шансы одинаковые. «Мля!» – присвистнул в наушнике Айвор. «Сколько их здесь? Ну что, понесли страну чужую?» Тронулись. Новый морг был отсюда недалеко можно сказать, рядом, прямо по курсу, метрах с 200. Правда, это не тот случай, когда самый короткий путь становится самым длинным, напрямую не прорваться. Даже если пробьемся через толпу зомби и доедем до аллеи центрального входа, то чтобы добраться до дверей, нам придется пробежать по узкой дорожке, куда на машине никак не проехать. Понатыкали клумб где надо и где не надо, а потом еще переть метров 30 на пролом по парадной лестнице. Нас просто порвут, шагу сделать не успеем. За воротами мы повернули налево и, грозно фыркнув мотором лендровера, заехали на высокий бордюр. Растолкали кенгурятникам несколько зомби, попавшихся по дороге, и двинули к старому моргу. Мне доводилось с нем бывать. Один раз пришлось на опознание ехать, второй раз по какой-то другой надобности. Так что примерное расположение дверей в первом помещении представлял. Дальше, по идее, нас должен был вести дог. Это его забота, дорогу указывать. Хотя из старого морга в новое здание ведет только один ход, так что не заблудимся. У одноэтажного домика старой постройки с облупившейся штукатуркой зомби было немного. Два персонажа стояли столбами у дверей. Пятеро неподалеку, у кустов сирени. Словно скульптуры в парке культуры. И еще один разглядывал себя в уцелевшее окно. Так, первым идем я и Линос. Дока придется придержать до пары до времени. Про местонахождение нычки знает только он. Сараза такая. И свою важность прекрасно понимает. Чувствует гаденыш, что без него мы лекарства не найдем. Всю клинику не обыщешь, пупок развяжется. Тот -то и сидит, ухмыляется. Ладно, док, на тему кто куда кого подставил, мы потом поговорим. Будет еще разговор по душам. Значит так, отстреливаем нежить на улице... И проверяем двери и приемную. Если там все чисто, блокируем внутренние проходы. Ставим машины и перебираемся туда. Все, кроме Альгиса, он останется. Опустили стекла окон. Досталась из карманчика жилета Беруши. Еще чего не хватало, слух себе портить. Первого зомби аккуратно, как на стрельбище, сняла Аста. Того самого с задатками нарциссизма. Молодец, все ж немного нервничал в ее отношении. Хотя врач она и есть врач, живодер одним словом. Зомби у дверей двумя выстрелами снял я. Благо они почти рядом стояли. Любители зеленых насаждений расстрелял Альгис. Один из нежити дернулся в его сторону. Глухо хлопнул 45 пятый. И мертвец, удивленно раскинув руки, завалился в кусты. Правильно, все в сад. Я выбрался наружу. Пистолет на изготовку и вперед к окну. Остальные организовали что-то вроде круговой обороны. вестибюль был пуст, двери не заперты. Эх, как же мне туда лезть не хочется, мама дорогая. Выдернул уже ненужные беруши. Слух – это жизнь. Махнул рукой Линесу, мол, двигай сюда, и приоткрыл заскрипевшую дверь. От этого звука у меня, если честно, мурашки по коже пробежали. Наверное, подсознательно вспомнил какой-нибудь фильм ужасов, когда полный «П» Для героев начинается именно со скрипнушей двери в старом здании. Киношным героям это по сюжету положено. В разные нехорошие места лезть. Но меня-то куда несет? Сидел бы себе на даче, картошечку чистил. Ногой подпер дверь. На старом горчичного цвета кафельном полу темнело несколько пятен. Двери, ведущие во внутреннее помещения были закрыты. Бросаю взгляд на будущее у крестного отца. Работаем. Первым первом в вестибюль просачиваюсь я, одновременно вытягивая из кармана жилета три деревянных колышка. В приемной тихо. Узкое окошко закрыто изнутри фанерой, там раньше сидела дежурная. Так, три двери, туалет, дежурка и дверь во внутреннее помещение. Линус прикрывает, а я обхожу и забиваю в щели к линии, блокирую все двери. Слава богу, здесь они наружу открываются. Когда забивал брусок в дежурку, внутри что-то шумнуло. Негромко, словно кто-то со стула встал и мягко толкнул дверь. Мы переглянулись и даже дышать забыли. Блин, не дай бог морф, ведь вынесет эту фанерную дверь одним ударом. Опять словно кто-то дотронулся и теперь раздумывает, открывать ее или нет. Я показал пальцем на дверь. Держи, мол, и тихо переместился к окошку. Стволом сайги выбил фанерную заслонку. «Ну, кто тут у нас?» В окошке мелькнула оскаленная морда. Выстрел. И зомби исчезает в темноте комнатки. Попутно что-то сталкивается со стола. Слышно, как звенит разбитое стекло. Открываем дверь. Письменный стол. Продавленная кушетка, полки с папками. Зомби какой-то хилой. В прошлом женщина. Видно, обернулась, но сама никого не ела. Судя по всему, кем-то укушенная дежурная здесь спряталась и тихо умерла. А обратившись, не смогла выйти. Повернуть ручку мозгов не хватило. Приоткрыл дверь на улицу. Поманил Дока. Тот, нехотя отлепившись от машины, и оттираясь, пошел к нам. «Быстрее, придурок, не на гулянке! Что за этой дверью?» «Коридор!» Док был какой-то напуганный. Поэтому серьезно тормозил. Даже на придурка не отреагировал. «Знаю, что коридор! Ты еще со мной спорил, говорил, в приемной только одна дверь, а их здесь три! Слушай!» Я взял его за плечо. «Если не перестанешь тупить, тебя сейчас пристрелю и уеду отсюда нахер!» «Ты здесь что, навечно хочешь остаться? Сколько дверей в коридоре?» «Четыре! Нет, три! Сразу за этой дверью две! Там комната отдыха и техничка!» «В дальней части поворот направо и лестница вниз в туннель!» «Рядом лифт! Дверь налево в помещении морга! Я же рисовал план!» «С такой памятью тебе хрен с крыльями на стенке рисовать! Толку будет больше!» Я зло плюнул на пол. Линос посмотрел на Дока и что-то процедил сквозь зубы. Думаю, что не Декуй. Декуй. Благодарю, Литовский. Айвар и Аста, прикрывая друг друга, быстро подошли и встали в проеме. Девушка опустилась на колено, выставила ствол наружу, а коллега окинул взглядом помещение. «Туда пойдем?» — он кивнул на заляпанную бурыми пятнами дверь. «Да куда же еще?» Меняя магазин в пистолете, ответил я. «Проверьте патроны, чтобы потом неожиданности не случилось». Аста обиженно дернула плечом, мол, за кого ты меня держишь. «Ну-ну, молодец, раз уже сменила». Взглядом показал Линусу на дверь, ведущую в коридор. Он мягко, как кот, что при его габаритах удивительно, подошел к ней и приложил ухо. Послушал, пожал плечами и начал вытаскивать забитый мною клин. Приоткрыли дверь. В дальней части коридора тускло светило узкое окно, закрашенное белой краской. Как раньше в общественных туалетах. Света на всю длину коридора не хватало. Эх, не экономили предки на электричестве, ох, не экономили. По правую сторону дверь, толкая ее ногой. Готовый стрелять на малейший шорох. Панцирная кровать, тумбочка, шкаф. Над тумбочкой висит мутное зеркало в деревянной раме. На спинке кровати небрежно брошенный халат. Интересно, каково здесь было ночевать, зная, что за стенкой лежит не один десяток трупов. Хотя трупы раньше были мирные, не в пример нынешним. Чисто. Делаю несколько шагов вперед. Еще одна. Пинок и делаю шаг вперед. Швабры, несколько ведер. Какие-то тряпки и банки, видимо, с бытовой химией. Чисто. Перед поворотом чуть не пролетел вниз головой. Любили раньше ступеньки делать в разных неожиданных местах. Вот какого черта здесь эти две сделали, а? Сердце стучит так, что кажется из груди выпрыгнет. Угол зрения сузился. А мир вокруг меня словно потерял краски. Ну и это знакомо. Туннельное зрение называется. Стресс. Хотя какие тут краски в морге? Как говорил один мой знакомый, зелень, стен и лиц. Потянул носом воздух. Запах ацетона был. Слабый. Но в воздухе присутствовал значит, где-то здесь нежить притаилась. И если сразу не выползла, значит морф. Заглядываю за угол, разгоняя лучом фонаря сумерки коридора. На Наискосок перечеркиваю серо-зеленые стены и упираюсь в... Мать твою, так! Делаю несколько шагов назад, одновременно стреляя в морфа, который уже приготовился к прыжку. Еще шаг. Черт, цепляюсь за эти долбанные ступени и мягко заваливаюсь задницей на пол. Вместе с моим матом Рядом трещит очередь из автомата. Линус подключился. Не вставая, пытаюсь отползти подальше. Расстреливаю мощную даже на вид нечисть, которая, как танк, перла на нас, размахивая длинными, как у обезьяны, руками. Он бы и дошел, если бы прямо над головой не громыхнул картечью Айва из дробовика. Морф немного замедлился. Видно, морду ему неплохо разнесло. Откинувшись на пол, бросаю глок в сторону и хватаю сайгу. Почти не целись, некогда. Всаживаю 5 пуль Морфу куда-то в область подбородка. Вот теперь он остановился. И, пошатываясь, поворачивается к нам боком, словно желая уйти. Громыхнул короткой очередью G-36. И нежить валится на бок. Я лихорадочно поменял магазин в Саге. Потряс головой. Приятного мало, когда прямо над духом стреляют. Такое чувство, как будто доской по спине хлопнули. Зря Беруши выбрал. Уши заложила крепко. Зажал нос пальцами, попытался продуть. Фиг вам, а не продувка. Ладно, поживем и так. Не музыкой занимаемся. Узкая с высокими гранитными ступенями лестница вела вниз, в туннель. Рядом с ней серые двери лифта, с круглыми дырками окошек иллюминаторов. «Держи лестницу!» – бросаю линсу «Айвор, клинь под дверь, чертова морга! Аста, лестница! Док, держишь тыл!» Из кармана жилета хватаю пяток патронов и добиваю магазин до полного. Перезаряжаю глок, почти пустой магазин бросаю в боковой карман. «Парни!» – жду, пока они перезаряжаются. «Пошли!» Спускаемся вниз. Первым идет Айвор, позади него Линас и я. За ним волчком крутится аста, прикрывает тыл. Ток стелится по стенке, после морфа ему в туннеле не хочется. «А вот хрен тебе с острым перцем, сейчас будешь дорогу показывать!» В самом низу дверь, обычная, выкрашенная белой масляной краской, с грязным пятном у ручки. Сразу за ней решетка лифта и еще одни двери, двухстворчатые, с узкими окошками. Такие в барах или ресторанах бывают, открываются в обе стороны. Нижняя часть двери облицована жестью, наверное, чтобы каталками краску не поцарапать. Айвор туда сунулся, но его остановил Линос. Нет, он достал из кармана фальшфейер. «Сначала забросим это. Зомби на свет отвлекаются, мы проверяли. А морфы?» «Нет», – он подумал, – «морфы, наверное, нет». «Интересная новость. Значит, зомби на свет реагируют. Будем знать». Лина зажег фаер, толкнул ногой дверь и забросил его в начало туннеля. «Двигаем!» Воздух в туннеле был спертый, причем ощутимо пованивало гнильем и сыростью. «Но это еще ладно, главное не трупами». Ацетоном тоже не пахло, так что, думаю, в туннеле зомби быть не должно. Слишком холодно здесь для них. Обычный подземный переход. Пол, покрытый вычербленными гранитными плитами, стенки выложены белым кафелем. Дырки от выпавших плиток грубо замазаны цементом. Кое-где на стенах виднеются ржавые подтеки. Если бы не темнота, то была бы вполне хорошая дорога. Правда, до боли в глазах приходится вглядываться в темноту углов чтобы не нарваться на какую-нибудь приятную неожиданность. До нужного нам здания, если напрямую метров пятьсот. Но под землей время и расстояние кажутся другими. Неожиданно грохнул бы Нелли. Крыса! Айвор подсветил фонариком на какие-то обрывки, разбросанные по полу. Ну-ну, если быть точным, то это было крысой несколько секунд назад. Еще видишь? Нет, чисто, двинули. Минут через 15 подошли к дверям. Таким же, как и в начале нашего пути. Сквозь узкие окошки пробивается тусклый свет. Наверное, дверь на лестницу не закрыта. Это хреново. Осторожно подходим к дверям. Так и есть. Дверь на лестницу нараспашку. На ступеньках какие-то ошметки. То ли тряпка, то ли еще что-то. Док, иди сюда. По твоему плану должно быть два выхода наверх. Где они? Один лестничный пролет наверх, и там развилка. Направо в холл клиники. Налево служебные помещения и служебная лестница наверх. Понятно, ну налево это всегда пожалуйста, особенно если красивые женщины. Оглядываю команду. Ну что, сейчас пробираемся до первого пролета, блокируем двери и ползем наверх. Не растягиваться, ворон не ловись. даже в самом хреном случае не парите горячку, а то начнете очередями стрелять, патронов не напасешься. Ну, с богом. До первого этажа мы добрались удачно, зомби не попалось. А шметки на лестнице, как пишут в полицейских протоколах, оказались фрагментами тела. Скушали здесь кого-то, причем со всем удовольствием, от тел ничего не осталось, кроме раздавленного черепа и огрызков костей. Судя по всему, не простой зомби постарался, а вполне приличный морф. Дверь в холл заблокировать не удалось, открывалась наружу. Новая со стеклопакетом. Щелей между полом и дверью нет. Закрывается очень плотно. А и черт с ней. Сомневаюсь, я, что тупые зомби догадались дверь на себя открыть. Будет тупо давить ее и все. Самое плохое, что может случиться, это если морф рванут. Им этот стеклопакет на 1-2 удара. Единственное, что смогли сделать, так это пройти как можно тише. В холл смотреть было страшно. Там разгуливало около 50 разноскоростных зомби. От дряхлых огрызков, да вполне шустрых. Если они нас почувствуют, то трендец нам гарантирован. На площадке второго этажа было тихо. Стояла какая-то чахлая пальма в катке, и виднелись три двери, лифт и выходы к коридорам. Нам наверх. Очень хотелось взять и рвануть со всей дури вверх по лестнице, чтобы как можно быстрее добраться до нужного нам седьмого этажа. А там уж хрен с вами, можно и воевать. Но понимаю, чем это кончится, поэтому ползем медленно. Единственное, в чем нам повезло, что это лестница для персонала. Может, потому на ней зомби не видно. Без приключений дошли до четвертого этажа. Я уже порадовался, как это мы лихо движемся. Забрались высоко и без единого выстрела. То тут нас и встретили. Сразу четверо, как там у Высоцкого. Они стояли дружно в ряд, их было восемь. От восьми бог уберег. А четверых в два ствола сделали Лина с Сайвором, если быть точным троих, так как четвертый шустро прыгнул куда-то в коридор и скрылся. Мы догонять не стали, разве что я перебрался в хвост колонны, тыл прикрывать, а то вдруг вернется. На пятом было посложнее. Там уже пришлось работать в три ствола. Двигаться начали быстрее, не церемонии с медленными зомбями. Нескольких прикладом успокоили, чтобы патроны не тратить. Так вот и дошли до седьмого этажа. Заглянули в правый коридор. Если бы не пятна на полу и несколько перевернутых каталог, то вполне мирная картинка. Обычный день в обычной клинике. По коридорам тихо перемещаются больные. Изредка проносятся сестрички. Идиллия, мать их! Лина вздохнул и распахнул двери. Гулка бахнул Бенелли. Ближний к нам зомби дернулся и сполз по стенке на землю. Картеч Лучше для покоя нет! Рекламный слоган дарю! Благодарить не надо!» Тяхнул автомат Асты, упокаивая медленно бредущую бабушку. А я прямо извертелся, чтобы не упускать из виду происходящее из за тылами наблюдать. Вот тут и подвалило счастье. Хороший экземпляр. Даже рот открыл от удивления. Горбатый морф почему-то темный, словно его в дыму коптили. Правда, чавку я быстро захлопнул и, вскинув сайгу к плечу, Отстучал почти десятью пулями ему по горбу. Потом еще док присоединился. Короткими очередями разнес морду. И тот рухнул. Сначала на колени, а потом и вовсе затих. Особенно, когда ему еще несколько пуль прилетело. Пока воевали, за нашими спинами народ чистил проход. По всей длине коридора медленно шли и даже ползли. Видно, выстрелами ноги перебило. В нашу сторону несколько зомби. Продвигаясь дальше... Успокоили и этих, в голову. С дверьми кабинетов и палат нам повезло. Все они открывались вовнутрь. Поэтому главное было их захлопнуть. Зомби ручками пользоваться не умеют. Просто тупо прот вперед. И все. Один из мертвяков неожиданно вышел из-за угла. Прямо рядом со мной. Как его пропустили-то? Даже за плечо успел схватить. Зараза. От него пахнуло такое амбре, что кому горло подкатил. Хотя на общем фоне ароматов ничего удивительного. Меня чуть не вывернуло от густого запаха гнилого мяса. Шарахнулся в сторону. Выстрелил ему в бедро. И когда тот дернулся, прикладом сайги пробил голову. нас сука! Добил двумя выстрелами. Одна пуля свистнула рикошетом от гранитной плитки коридора. И ушла куда-то в сторону. Слава богу, никого не задев. Услышав этот звук, серьезно струхнул. Надо смотреть, куда стреляешь. Эдак обратно может прилететь. Несколько боковых коридорчиков удалось блокировать разной мебелью. Еще один проход Лина завалил скамейками. Он вообще шел вперед, как атакующий танк. Позади него добирал подранка файвер. Мы с Астой проверяли боковые закоулки, расстреливая медленную нежить, которые наш авангард просто раскидывал по сторонам, пинками и прикладами. Сосредотачиваясь только на морфах, Зря я дробовик не взял. Ей-богу, зря. Кинул Сайгу за спину. Перешел на ГЛОК. В узких коридорах он удобнее. Под ногами хрустело стекло. У поворота на полу валялся какой-то знакомый рекламный плакат. Видно нашей конторы продукции. Точно. Музею Ноктис 2009. Ночь музеев. Литовский. К черту, это прошлая жизнь. Сейчас не до этого. Впереди был небольшой холл. Метров 5 на 10. Вдоль стен тяжелые скамьи и проем четырех дверей. На одной из них пришпиленный кнопкой листок в клеточку обращаться в 724-й кабинет. Обязательно, как только зомби уберем, сразу и отправимся. Повернули в следующий коридор и тихо ошалели от количества нежити, пруще в нашу сторону. Все дернулись назад, а Эвор рванул из кармана гранату. «Атас!» Отправил ее за угол. Шваркнуло так, мало не показалось. Хорошо, что рот успел открыть, иначе бы вообще оглох, рядом стоял. Выглянул за угол, несколько зомби свалилось на пол, видно осколками посекло, а остальные немного притормозили. У меня из-за плеча выдвинулся Линос, и короткими очередями начал отстреливать нежить. Где-то позади этой каши мелькнул морф, черт, еще один. Я рванул Линос из рукав, затаскивая его за угол, и выхватывая гранату из жилета. Осторожно! А пофигу, после выстрелов и двух взрывов уши уже тупо реагируют на звук, словно через вату. Только в голове толчками бьется пульс, словно по голове подушкой бьют. Еще мне не хватало контузию здесь заработать. Второй гранатой завалили еще несколько зомби одного морфа. Он свалился у подоконника, весь осыпанный стеклянной крошкой от разбитых окон. И теперь пытался подняться на ноги. А вот хрен тебе. Подскакиваю ближе и всаживаю в голову весь магазин. Перезарядка. Черт опять сбросил на землю. Наклоняюсь, чтобы подобрать, но пальцами только загребаю осколки стекла. Потому что меня хватают за жилет и затаскивают за угол. Док с Линсом расстреливают нежесть. К ним присоединяется Аста. Айвор загоняет патроны в Бенелле, что-то матерно крича. А пофиг, все равно почти не слышу.